Эта девица с потупленными глазами просто бесстыдница. Она лишь выжидает подходящего случая. Предсказание казалось настолько абсурдным, что вызвало резкую отповедь со стороны Карлоса Бастоса, молодого соседа Аструт. Он вообще не любил сплетен, а, может быть, был просто очарован небесным созданием. Когда же разразился скандал, наделавшей много шуму. И невинная Аструт на пятом месяце беременности была выгнана из дому разъяренной сестрой. Сатир Франко к тому времени уже присытился ею. Дона Динора отомстила романтичному Карлосу Бастасу, очевидно, все еще влюбленному в Аструт. Убедился, дурень, меня не обманешь. отсплитен сплетен еще никто не родил. А вот если девица себя не соблюдает, ничто не могло укрыться от бдительной Доны Диноры с ее собачьим нюхом. В конце концов, сатеди стали обращаться к ней, советоваться по самым интимным вопросам, просили погадать на картах и хрустальном шаре, по которому она легко узнавала прошлое, настоящее и будущее. Была ли она подлинным знатоком магии или же дилетанткой, лишь поверхностно знакомой с тайнами гороскопа и восточными оккультными науками, факт остается фактом. Дона Динора объявила о новом браке Доны Флор, едва лишь же вдова отказалась от строгого траура и вернулась к скромной жизни без тревог и волнений, даже не помышляя о втором замужестве. Дона Флор распустила слух о предстоящей свадьбе и описала внешность жениха намного раньше, чем заговорили о сватовстве, и даже раньше, чем со стороны Доны Флор появился хоть какой-то интерес к суженому. Сам жених, если и питал какое-то чувство к Доне Флор, то никому об этом еще не говорил, да, вероятно, и себе в этом еще не признавался. Хотите верьте, хотите нет, но Дона Динора решительно заявила, что жених будет смуглым, средних лет мужчиной, высоким, крепким, благородным, серьезным взглядом и вежливыми манерами. В правой руке он держал бутон темно-красной розы, таким увидела его Дона Динора в хрустальном шаре. Карты подтвердили правильность ее предположений и честные намерения претендента, а бубновый туз говорил о его достатке и докторском звании. Принц действительно оказался смуглым, но вовсе не средних лет. И уж никак нельзя было назвать его крепким и высоким, хотя по-своему он был благороден, красив и элегантен. Словом, при всем желании, он с трудом втискивался в рамки портрета будущего жениха Доны Флор, которого увидела Дона Динора в хрустальном шаре и о котором распустила слух на площади 2 июля, приведя воинство сплетниц в состояние чрезвычайного возбуждения. Деликатного сложения и бледный, поэт-романтик либо Альфонс, с черными гладко прилизанными волосами и томным взором, всегда надушенный, не то с грустной, не то с мечтательной улыбкой на устах, он был встроен и изящно одет. Для описания внешности принца подошли бы самые изысканные определения. Мраморно-бледный, меланхоличный, с алебастровым челом и агатовыми глазами. Ему было за тридцать, хотя выглядел он немногим старше двадцати. Печаль, омрачавшая его лицо, как, впрочем, и красноречие, и томный взгляд, верно служили ему в его любопытной и редкой профессии. Скажем сразу, что специализировался он на вдовах, тщательно разработав тактику ухаживания и уже имея за плечами большой опыт. Под кличкой принца его знали среди мошенников и среди полицейских. Кстати, кто возьмется определить границы, если они вообще существуют, между этими двумя внешне столь противоположными, а по существу столь схожими мирами. Прозвали его принцем за хорошей манеры, вежливость и некоторую надменность. В публичных домах он был известен под другим прозвищем. Девицы звали его мощами, имея в виду его бледность и худобу.